Глава 13. Кукла. Как только мне показалось, что ничего страшнее вопле Умбры быть не может, как тут же местный мир поспешил удивить. Из поместья медленно выползло нечто отдаленно напоминающее антропоморфное существо. Ну или то, что от него осталось. Уродливая голова больше походила на изувеченный череп, а откинутая нижняя челюсть постепенно перерастала в длинный язык. «Что это такое?» — выдохнул я, выставив вперед меч. «Караф!» — тихо ответила Эйра. «Одна из тварей культа Кукко. Мы же ее победим. Хм, а у нас есть выбор». Караф медленно выпал из особняка. Его антропоморфное тело постепенно перерастало в длинный массивный хвост. «Нечто подобное я видел в играх и книгах у ламий, мифических змеей людей Чавкая изуродованным ртом, монстр попытался подползти ближе, но едва его лапа вышла на солнечный свет, как кожа начала шкварчать и пузыриться. Караф взревел и тут же отполз обратно ко входу. Фейр, у тебя есть всего один шанс». Эйра отошла в сторону. «Ты знаешь, что делать». «Еще бы». Миниатюрная снайперша выставила сушки и, брякнувшись на живот, начала целиться. «Так, не дергайся. Сейчас мамочка все сделает». Ружье сгрохотало так, что я почувствовал жар от выстрела на своих щеках. Нечто подобное было всего один раз в моей жизни. Это на девятое мая, когда стреляли из гаубиц. Ну все, сейчас голова монстра должна разлететься, словно переспелый арбуз. Однако караф лишь взвыл, поднялся на задние лапы, а затем рухнул на землю. Ну что, получилось? Осторожно поинтересовался я. Естественно, уверенно ответила Фейер, сложив сушки и спрятав ружье за спину. «Делов-то!» «Умница, Фейр!» Капитанша потрепала девочку-собачку по пушистым волосам. «Так держать!» «Но и мерзость!» Эйп скривил физиономию полную отвращения, а затем подошел к поверженному монстру. «И откуда кукко таких берут?» «О чем это ты?» «Карафы не живут в этом мире. Клановцы призывают их при помощи своих ужасных ритуалов». «А почему у Фейр был всего один шанс?» «Иди сюда!» Боевой хрюн жестом подозвал меня к себе. «Взгляни на это». Не без опасения, подойдя к твари, я внимательно осмотрел ее. Сперва мне было непонятно, на что именно Эйб хотел обратить внимание, однако спустя доли секунды я заметил, что поверхность уродливого тела покрыта плотными чешуйками. Прям настоящая броня! «Карафов очень тяжело убить. Их шкура с легкостью выдерживает арбалетный болт и мощное заклинание. А единственное слабое место...» «Вот это маленькое пятнышко между глаз», — пояснил Боевой Хрюн. «Или прямые лучи нашего светила». Но Фейр могла перезарядить ружье и попробовать еще раз, сильно сомневаюсь, что эта тварь попыталась бы спастись бегством. «Все верно, но проблема в том, что внутри карафа находится особый пузырь с кислотой, и как только тварь чувствует опасность, начинает поливать всех окружающих мощной струей. А от этой дряни не спастись, не защититься». Разъедает все, ну, кроме лат из Бриария. Жесть, выдохнул я. И сколько таких тварей может быть в поместье? Сколько осталось с последнего призыва. То есть точного количества я тебе не назову. А на кой черт эти Куко призывают карафов? Чисто веселье ради? Говорят, клан Куко собирает армию. Мол, твари из другого мира эффективнее обычных эльфийских солдат и наемников. Но для чего именно, никто не знает. Может быть, планирует государственный переворот? — Зачем они в прекрасных отношениях с королем? Трогать свою власть им просто невыгодно. — А нашу? — Хороший вопрос. Почесав затылок, задумчиво ответил Эйп. Так, закончили с разговорами, — приказала капитанша, перешагнув через труп монстра. — Нам нужно срочно найти камень и вместилище. Я не собираюсь торчать тут до заката. — Есть. Мы зашли в огромный холл, который выглядел как типичная декорация к фильму ужасов. Полная разруха. Было видно, что особняк покидали в торопях. Повсюду разбросанные вещи, перевернутые сундуки, вывернутые сумки, потрепанная грязная одежда. Стены потрескались. Портреты покрылись плесенью еще хуже, чем на буревестнике, а по перилам лестницы, уходящей на второй этаж, уже вовсю тянулась лоза известного растения. Одним словом, мрак. «И где вместилище с камнем?» — тихо спросил я. «Сейчас достану карту, там все указано». «Серьезно?» Капитанша лишь обреченно закатила глаза. «Судя по всему, придется искать самостоятельно. Главное, чтобы не было предложений разделиться, а то знаю я, чем это обычно заканчивается в подобных ситуациях». «Так, держимся вместе, смотрим в оба. Само светило не знает, что тут еще обитает», — холодно произнесла Эйра, словно прочитав мои мысли. «Мы не расходимся. Уже хорошо». Поднявшись по скрипучей лестнице на второй этаж, я заметил странное светло-голубое свечение за одной из дверей. «Смотрите, это Умбра?» «Вряд ли. Умбры светят зеленым», — тихо ответил Летис. «Это камень души. Все за мной!» Эйра с ноги выломала дверь и зашла в комнату. Судя по выцветшим обоям с рисунком в двери облаков и маленькой кроватке с высокими боковинами, когда-то давно это место было детской а в небольшом сундучке с оторванной крышкой лежал голубой драгоценный камень, пульсирующий светом. «Оно?» — спросил я. «Оно!» — кивнула Эйра и, вытащив из кармана платок, аккуратно взяла камень. «Чистейшая первородная энергия! Ривен, если увидишь нечто подобное, никогда не бери голыми руками, прям запомни». «А почему?» «В таких артефактах иногда хранят энергетическую составляющую древних чудовищ, которых не смогли убить». «Одно неосторожное движение, и все, Тварь захватит твой разум. Навсегда». «И для чего такая штука Хазарвилю?» «Видимо, для мощной целительной магии». Капитанша спрятала камень в подсумок. «Люди готовы на все, когда речь идет о жизни их близких. Так что ничего удивительного. Теперь осталось найти вместилище и идти за наградой». «А как оно выглядит?» «Что-то типа куклы в человеческий рост. Уж поверь, ты точно ее узнаешь, если увидишь». Загадочно улыбнувшись, ответила Эйра. «Кукла в человеческий рост?» «Занятно, но больше всего меня интересовал вопрос, а кто будет ее тащить?» «Мне пока и без дополнительного груза ходить тяжело. А тут целая кукла, да еще и в человеческий рост». «Обычно подобные вещи лежат на складах и в подвале», — предположила Фейр. «Так что нужно спуститься вниз и...» «Ложись!» — воскликнул бронированный хрюн и повалил нас всех на пол. Прямо у меня над головой пролетела струя ярко-зеленой жижи, и, врезавшись в стену, практически моментально разъела ее. В нос тут же ударил отвратный запах, как будто кто-то поджог утеплитель или стекловату. Караф с диким ревом уже вовсю бежал к нам. Здесь лучи местного светила до него не доставали, потому тварь была максимально активной. «Получай!» Фейр выхватила ружье и, прицелившись, выстрелила по голове монстра, однако пуля, выбив с искр, отскочила в сторону. «Орочье дерьмо, я промазала!» Тварь почти вплотную подбежала к нам. Эйп выскочил и ударил по броне топором, но кораф этого даже не заметил. Отбросив боевого хрюна в сторону, тварь быстрыми шагами направилась к Эйре. И опять черт меня дернул к героизму. Капитанша же явно сильнее меня и намного лучше управляется с оружием. Ну куда я лезу? Однако поздно давать заднюю. Загородив собой Эйру, я выставил вперед ржавый клинок. Твари такой перформанс явно пришелся не по душе, и он решил обгадить меня кислотой. Повезло, что Летис наколдовал слабенький энергетический толчок, и струя улетела на первый этаж. «Назад!» — гаркнула капитанша, и я бы с удовольствием ее послушал, но карав схватил меня мощной передней лапой, а затем довольно сильно приложила пол. Как от удара не сломались ребра, осталось для меня загадкой. Но я не растерялся и, выставив вперед меч, умудрился попасть острием в глаз монстра. И вновь мои действия оказались не по нраву для призванного существа. Взревев, карав встал на дыбы, и очередная пуля Фейер наконец-то попала в цель. Только вот монстр оказался то еще сволочью. Перед смертью он обхватил мою ногу кончиком хвоста и потянул за собой вниз, прямиком на первый этаж. Удар, пыль в носу, пыль в глазах и звон в ушах. «Больно, но не критично. И вновь мои кости каким-то совершенно чудесным образом остались целыми и невредимыми». «Риван!» — воскликнула Эйра и выглянула со второго этажа. «Ты живой?» «Да, да. Все нормально». Я отпихнул от себя хвост монстра. «Но за уши придется допла...» Пол хрустнул. Деревянные доски тут же начали трещать. А карав -то оказался любителем многоходовочек. Струя поделила и без того старый пол на две части, а наши рухнувшие туши окончательно доломали хлипкую конструкцию. С мощным грохотом мы с Карафом полетели вниз. Благо, что падать было невысоко, но очень больно. Осколки камней и щепки от досок врезались мне в спину. Неприятно, но жить буду. «Риван!» — Эйра заглянула в образовавшуюся дыру. «Ты как там?» «Тут я, все в порядке. Жить буду». Ох, хвала звездам. Так, капитанша огляделась по сторонам. Эйп, у нас осталась бечевка. Увы. Прекрасно. Эйра начала соображать. Значит так, Ривен, послушай меня внимательно. Сейчас мы найдем вход и обязательно тебя заберем. А пока сиди там и никуда не уходи. Ага. Я поднялся и отряхнул со штанов и оттира пыли. Только давайте поскорее. Черт знает, что тут еще может обитать. Мы быстро. Ребята, за мной! Скомандовала капитанша и поспешно удалилась из моего поля зрения. Прекрасно. Охотник, которого нужно спасать. Это ли не чудо? Самое важное, а главное, нужный член команды. С другой стороны, а разве могло быть иначе? Сколько я в новом мире? Пару недель от силы. И на что Эйра рассчитывала? Что я по щелчку пальцев стану нагибатором, как в типичной развлекательной книженце и парапопаданцев? Нет, так не работает. Велимир был прав. Сила не может появиться из пустоты. Ее нужно добиться, а затем приручить. Подняв меч, я сдул с него пыль. Нечего сейчас раскисать. Все будет, но не сразу. А тем временем позади меня послышался странный звук, как будто кто-то пытается открыть дверной замок. — О, так быстро! — обрадовался я. — Ну, хвала небесам! Я уж думал, что встречу тут еще какую-нибудь дичь. Однако, как только дверь открылась, темный подвал осветило ярко-зеленое пламя. Все внутри меня замерло от ужаса, как будто я попал в произведение Говарда Лавкрафта. Прозрачное существо, отдаленно напоминающее обожженный скелет, медленно приближалось ко мне. Его грудная клетка была скрыта помятыми латами, а из рук торчали обломанные доски. Подлетев ко мне, Умбра вновь издала свой фирменный жуткий вопль, а я даже пошевелиться не мог. Просто стоял и с ужасом наблюдал за всем происходящим. Сперва мне показалось, что сердце сейчас выпрыгнет через рот, но затем разум словно по щелчку активировался и жирно намекнул, что пора бы сваливать. Собственно, что мне и пришлось исполнить. Взмахнув мечом, чтобы отпугнуть призрака, я пулей побежал во мрак подвала. Да, идея не самая лучшая, но сейчас другого варианта просто не было. Запутываясь в паутине, то и дело спотыкаясь о неизвестно что, я смог найти подобие комнаты с дверью и запереться там. Господи, шептал я про себя всем телом, оперевшись на дверь. Господи Боже мой, какой отвратительный день! Да что там? Вся неделя такая. И вновь из коридора раздался жуткий вопль. Не-не, спасибо, я, пожалуй, лучше здесь посижу, дождусь своих. Тем более тут вроде тихо и спокойно, только вот отвратительная вонь немного смущает. Из мрака послышался уставший и я бы даже сказал, болезненный стон кто здесь испуганно пискнул я <свеча> ответили мне твою ж мать выдохнул я и размахнувшись ударил клинком о стену выбив сноп искр той доли секунды когда вспыхнул небольшой огонек мне за глаза хватило чтобы понять мы в дерьме вернее не мы а я вокруг меня собралась целая орава самых настоящих оживших трупов штук сто если не больше На многих я успел разглядеть разорванную одежду, а некоторые уже покрылись плесенью. <связывающие> После агрессивного пыхтения мою шею обхватили холодные тонкие пальцы. «Не сегодня!» — горкнул я и, оттолкнув зомби, выбежал обратно в коридор. «Господи боже, за что мне все это?» На мгновение мне реально показалось, что я умер и попал в ад. Или чистилище. Так сказать, чтобы моя душа полностью покаялась в бесполезно потраченной жизни. Заметив меня, умбра вновь раскрыла изуродованную пасть, чтобы завопить, но не тут-то было. Иди нахрен! рявкнул я и тело призрака напополам. Жалобно пискнув тварь тут же растворилась в воздухе. И правильно, к черту этот подвал и всех его обитателей. Выбежав на свет к месту провала, я ещё раз огляделся по сторонам. Раздался из мрака раздосадованный, болезный клич-зомби. «Твою мать!» — выдохнул я и вновь побежал во мрак. «И где моя команда? Может быть, они осознали, что я без толочи, решили свалить?» «Нет, слабо верится. Судя по рассказам Феликса, призыв — не самое простое заклинание, и хотя бы поэтому капитанша меня ценит. Как инструмент. Споткнувшись о большую трещину на полу, я врезался в старые доспехи, которые стояли вдоль стен. Те с грохотом обрушились на пол». Обозначились зомби. Черты вы последователи мертвого анархиста! Явно дали понять, что они от меня отставать не собираются. Влаго попалась очередная дверь, которая привела меня в заброшенный зал. Одно радовало. На первый взгляд он казался пустым, если, опять же, какое-нибудь привидение не решит запугать меня своими воплями. Или же очередная порция зомби не вылезет из потайного прохода. Оглядевшись по сторонам, я увидел единственный источник света — тонкий солнечный луч, который указывал на огромное сплетение древесных корней. Я сразу вспомнил тот кокон у корневичей и поежился. Хотя сильно сомневаюсь, что в этом поместье живут лесные обитатели. Хе, тут и своих достаточно. Аккуратно обойдя сплетение корней, я увидел небольшой трон, на котором восседал тонкий силуэт. «Да твою ж мать!» — выругался я. «Опять монстр?» Но силуэт не ответил. Присмотревшись, я понял, что это кукла в виде изящной молодой девушки. «Обалдеть!» Я подошел ближе, внимательно оглядывая филигранную работу. Не зная я про вместилище, то подумал бы, что ты человек. Милая личика с большими, но пока закрытыми глазами. Волосы лунного цвета явно не синтетические. Хотя откуда здесь взяться синтетики? А одета кукла была в готическое темное платье с рюшами. Миленько. «Даже слишком. Любой фанат японской анимации бы точно оценил по достоинству. Даже интересно, что за мастер тебя сотворил. Идеально. Ты практически неотличима от человека. Будешь просыпаться, или что ты там должна сделать?» Однако прекрасная кукла продолжала безмолвно сидеть на троне, немного склонив голову набок. Подойдя еще ближе, я аккуратно ткнул пальцем в ее щеку. «Холодная и идеально гладкая». Поначалу мне показалось, что это фарфор, но слишком уж мягкий на ощупь, почти как человеческая кожа. Так, это, конечно, все очень красиво и замечательно, но мне нужно было срочно найти свою команду. Уверен, они тоже не сильно обрадуются толпе голодных зомби из подвалов. Вытянув руки, я аккуратно поднял куклу. Невероятно, легкая, практически невесомая. Карл Финдбрут Айснерх, главный мастер-алхимик которого прокляли высшие силы. Это его удивительное и в то же время самое жуткое творение. Вы уверены, что хотите взять это бремя на себя?» Поинтересовался строгий, но в то же время очень завораживающий женский голос. «А?» Я обернулся и едва не заверещал. В метре от меня сидел огромный паук, размером с ладу-весту, не меньше. «Господи, а ты еще что такое?» «Ни что, а кто?» — Я Аргиола, временный арендатор этого прекрасного поместья, — представилась паучиха, блестя жуткими глазками во мраке. — Ривен, — кивнув устало, ответил я. — Знаю, что вы хотите меня сожрать, но, может, договоримся? Нет, я правда устал от того, что тут все пытается меня прикончить. Уже сил никаких нет. — О, я не ем людей. — Аргиола медленно отползла в сторону. Вы на вкус, как жалкая помесь свинины и медвежатины. еще и воняете. Уж простите за грубость, но говорю, как есть. Тогда вы хотите меня убить? Нет, не хочу. Зачем? — удивилась паучиха. Просто я прожила не одну сотню лет среди людей и прекрасно знаю ваш утонченный характер. А вот эта штука, которую вы держите у себя на руках, очень опасна. «Она взорвется или тоже попытается меня убить?» «Нет, Ривен, она не будет тебя убивать. Просто она заставит тебя сделать один из тяжелейших выборов в твоей жизни». «Отказаться от пива?» «Хуже», — Аргеулла указала на меня мохнатой лапой. «Внешность бывает очень обманчива, Ривен. Вот, к примеру, ты испугался меня». Все боятся пауков и даже высших арахнидов, которые всю историю мироздания жили бок о бок с невинными. За ту куклу ты схватил, даже не подумав о последствиях. Так чем же она так опасна? Сложно объяснить. На словах будет непонятно. Знаешь, мы даруем жизни, потом берем на себя ответственность. Все будут говорить тебе только об одном, и ты даже поверишь, но потом узнаешь правду. Когда будет? «Слишком поздно. Тебе будет больно, Ривен. Очень и очень больно. Она совсем не то, чем кажется, и выбор придется сделать тебе. Тяжелый выбор, Ривен». «Ривен!» — в дверь начали долбиться. «Ты там?» «Да, я тут». «Отлично, сейчас откроем, подожди». «В общем, постарайся не вляпаться в переделку, Ривен», — спокойно произнесла паучиха и медленно уползла в тень. Одиночество и отказ от душевного тепла приводят к слепоте, а привязанность — к игнорированию здравого смысла. Ты не заслужил такой боли, но выбирать тебе, и только тебе. Ты — кузнец своей судьбы. — Какой кузнец? Ты о чем? — Все узнаешь, а, возможно, увидишь. Правда, будет поздно. Слишком поздно. Тихо прошептала Аргиолла и скрылась во мраке. — Ха! — Дверь слетела с петель, в зал забежал Эйп. «Ривен! Фу, мы уж начали волноваться!» «Да ничего страшного. Кстати, я тут вместилище нашел». «Молодец, новичок!» — Эйра показала большой палец. «Отличная работа, а теперь валим отсюда!» «Ух, чует сердце Хазарвель у меня в ногах валяться будет!» «Почему?» «Две сотни оголодавших ходячих мертвецов! На такое мы точно не договаривались!» «Вы их убили?» «Лучше!» Заперли в водосточной трубе. Покидать проклятое имение было настоящим праздником. Хотя мне сейчас понравилось бы любое место, кроме этого. «О, вернемся на корабль, приму бочку», — вздохнула Фейер, глядя на тусклое светило, что едва пробивалось сквозь плотные облака. «Это не подвал, а залежи пыли и паутины. Мне до сих пор кажется, что она в моих волосах. Гадость!» «Кстати, о паутине. Я поправил куклу, мертвым грузом, висящую у меня на плече. Вам не попадался огромный паук? Вернее, паучиха?» «Насколько огромная?» — поинтересовался Летис. «Размером с карету, возможно, даже больше. В темноте было сложно разглядеть». «Высший арахнит?» «Нет, точно не встречался. К тому же они уж полтора века как вымерли все». «Не вымерли. Одна из них пришла ко мне, когда я взял куклу». «Ой, да не свисти!» отмахнулся чародей. «Быть того не может. Опять увидел тени и испугался. Фантазия штука такая». «А вот и нет. Ее звали аргиола «Погоди, что?» Эйра нахмурилась и тут же обогнала меня. «Как ее звали?» Аргиола. Уж такое имя я точно выдумать бы не смог. «Что она сказала?» «Казалось, что для капитанши и это вопрос жизни и смерти». Про куклу, мол, она не то, чем кажется, а еще что она заставит сделать меня один из самых сложных выборов в жизни, и что мне будет очень больно. Но я проверил, зубы у этой куклы как у людей. Хотя человек тоже может больно укусить. Отлично. С облегчением выдохнула Эйра и, резко развернувшись, направилась дальше. Погодите, что значит отлично? И вообще вы знаете эту паучиху? Все ее знают. Тихо ответил Эйп, сложив мощные руки за спиной. Аргиола, богиня судьбы, или, как ее еще любят называть, ткачиха Сория. Она является в образе высшего арахнида во время судьбоносного события. А это хорошо? Хорошо это или плохо, увидишь ты сам, как время придет. Но я слышал много историй, и Аргиола никогда не ошибалась. Не понимаю, как совершенно незнакомая мне кукла заставит сделать выбор, от которого мне будет больно? Она же неодушевленный предмет, и вообще принадлежит Хазервилю. Кто знает? — пожав плечами, ответил боевой хрюн. <музыка> Ближе к вечеру мы прибыли в имение Хазервилей. Местная семейка Адамс вновь встречала нас полным составом. — О, как я счастлив вновь вас видеть, друзья! На этот раз лорд выглядел максимально дружелюбным. Эйра пока не показывала своих истинных эмоций. Мы договорились, что будем спрашивать с Хазервилля чуть позже. Сперва необходимо усыпить его бдительность. «Взаимно», — улыбнулась капитанша. «Но, скажу честно, мы устали с дороги и хотели бы отужинать, если есть такая возможность». «Конечно. К тому же я уверен, что вам есть о чем рассказать». Хазервилль очень хитро взглянул на меня. «Точно?» Я подошел к лорду и протянул ему куклу, однако та каким-то неведомым образом зацепилась кистью за мой рукав. — Эй, да что такое? — Ничего страшного. Камилла, помоги нам! Хазарвиль подозвал свою таинственную помощницу. Та быстро подбежала и, взяв куклу за тонкую руку, тут же вытянулась по струнке и закатила переливающиеся глаза. — Боже, госпожа! — взволнованно воскликнул я. — Все хорошо! — выдохнула она и схватила меня за плечо. «Перст судьбы! Я все видела!» «Что, а что вы видели?» «Нить судьбы и связь!» Помощница загадочно улыбнулась, и затем очень многозначительно взглянула на Хазервилля, который выглядел весьма обескураженным. «Господин, это и удача! Мы нашли с центра для вашей куклы!» «Правда?» — обрадовался лорд. «Так быстро! Хвала небесным светилам! Я думал, что на это уйдет несколько сезонов!» «Вот он, прямо перед вами!» Камилла внимательно оглядела меня. «Сколько возьмете за сезон?» «Стоп!» Эйра тут же вмешалась. «Вообще-то Ривен — буревестника, а не нянька для этого... манекена. У нас просто не будет времени». Ну у вас же зимовка. Неужели зимой столько же заказов?» — удивился Хазервиль. «Мы будем обслуживать все северное побережье. От Аркенстрока до Элтвина. То есть Ривен постоянно будет в пути». «Ничего страшного. Куклы — хорошие компаньоны». А еще я слышал, что из них идеальные оруженосцы. «Милорд, при всем уважении, наша работа связана с риском для жизни, и если столь важная вещь потеряется...» «Понимаю, к чему вы клоните, моя дорогая». Хазервель улыбнулся, словно мартовский кот. «Ну и вы поймите меня правильно. Сейчас речь идет не просто о вещи семьи Хазервелей. Мы говорим о жизни моего единственного наследника. К тому же заряд осколка завершится за сезон». «Всего три месяца вашей жизни. Я щедро вас вознагражу. Неужели кровавой королеве совсем не нужны деньги?» «Речь не только о деньгах, милорд. Неужели вы готовы вверить жизнь своего драгоценного ребенка нам?» «Боюсь, что у нас нет выбора», — с грустью вздохнула Камилла. «Юный господин долго не протянет. Сейчас буквально каждый день на счету, потому мы очень просим. Вам не обязательно брать ее на каждое задание». «Если правильно донести, то она может остаться на корабле вдали от эс-центра на некоторое время». «Простите». Я поднял руку. «А можно вопрос?» «Да, конечно», — кивнул лорд. «Спрашивай все, что захочешь». «А что такое центр В итоге выяснилось, что кукла — вместилище». Ничто иное, как зарядная станция для полной активации осколка, камни души. И как только энергии будет достаточно, Камилла вылечит Нилла. Вроде все просто, но, как всегда, есть нюанс. Кукла должна испытывать эмоции. Радость, грусть, счастье, тоску. В общем, весь возможный спектр. Именно так осколок до конца напитается и сможет высвободить достаточное количество энергии для мощного целительного заклинания. Однако проблема в том, что кукла не может испытывать эмоции со всеми подряд. Ей нужна нянька, эс-центр, который будет всячески развлекать эту мечту коллекционера. И наша с ней связь была отмечена даже богиней судьбы. А Камила, как опытный маг или морай, или ясновидящий, я вообще не в курсе, кто она на самом деле, это очень явно почувствовала. — Вы уверены, что это хорошая идея? — поинтересовался я. — Отвратительная! — Холодно ответила капитанша, глядя на огонь в камине. «Эти куклы, они до безобразия приставучие. Навязчивость их второе имя». «Оно и понятно», — вздохнул Летис. «Это же инструмент для заряда осколка. Они будут тянуться к любым мощным эмоциям, которые испытывает центр. «Хорошо, но меня другое смущает. Какой выбор она заставит меня сделать? И главное, как именно кукла сделает мне больно?» «Не знаю». «Затея плохая, но, судя по тому, сколько Хазервиль предлагает», — задумчиво произнесла Эйра, «мы сможем обслужить корабль и пару месяцев жить довольно безбедно, даже если не будет заказов. По сути, это же всего на один сезон. Ты как, Ривен, сможешь три месяца потерпеть настырную 17-летнюю девчонку?» «Не знаю, но я постараюсь. Для общего дела же, правильно?» «Да, для общего». «И всего три месяца». Я еще раз взглянул на мечту коллекционера в готическом платье с рюшами. Ладно, я все равно постоянно на тренировках, сильно сомневаюсь, что она прям сможет серьезно мне досаждать. Что ж, ты сам принял решение. Капитанша резко развернулась и вышла из гостиной. «Ребята, а вы хоть раз видели подобное?» — поинтересовался я. «Нет, ни разу, только в книгах. Печально. Мне бы хоть какое-то представление, что меня ждет». «Вижу, вы уже все согласовали». В гостиную, алчно потирая ладони, зашел Хазервиль. «Что ж, если со Сентером определились, значит, самое время оживить нашу куколку. Где осколок?» «Сию минуту, милорд». Подоспевшая Эйра вытащила осколок, который тут же вспыхнул светло-голубым пламенем. «Так». Лорд по-хозяйски развернул куклу к себе спиной и, расстегнув пуговицы платья, раскрыл небольшой отсек между лопатками. «Вот сюда». «Одним движением, аккуратно, оп!» Щелчок и отсек мгновенно закрылся. Кукла не смело повела плечом, а затем медленно открыла глаза. Такие же светло-голубые, как и осколок. Но до чего красиво! Кожа окрасилась в естественный человеческий цвет, а на щеках выступил румянец. «Нет, я не мог поверить, передо мной сидел настоящий живой человек! Приветствую!» Радостно улыбнулась она и, поднявшись быстрым шагом, подошла ко мне. Внутри было очень странное ощущение. С одной стороны, я осознавал, что это просто вместилище. Кукла. Неживой объект. По сути, магический артефакт. Но с другой, она улыбалась мне так, словно ждала этой встречи всю свою жизнь. И глаза были такими яркими. Они как будто светились. А еще я чувствовал ее дыхание и вполне человеческое тепло. Странные эмоции. «Странные мысли». «Здравствуй», — скованно поздоровался я. «Как вас зовут?» «Ривен, наследник тени». «А как меня зовут?» Вот тут я застопорился и начал оглядываться по сторонам в поисках помощи. Да только Эйп, Летис и Фейр выглядели такими же шокированными. Хазервиль улыбался, а капитанша очень недовольно отвернулась, как будто увидела что-то противное. «Ну...» Я немного подумал. Давать ей человеческое имя слишком неправильно. Зачем? Она же кукла. По сути, магический артефакт, а значит, и имя ей нужно какое-нибудь подходящее. Например, Дол. Тебя зовут Дол. Дол? Красивая. Мне нравится. Обрадовалась кукла и схватила меня за руку своей тонкой изящной ладонью. Здорово, пробормотал я, пытаясь упорядочить хаотично разлетевшиеся мысли в голове. — Господин Ривен, вы выглядите болезненным. Дол заботливо прикоснулась к моему лбу, словно пытаясь померить температуру. — Могу я чем-то помочь? — Нет-нет, все хорошо. — Все очень хорошо, — тяжко вздохнул я, постепенно начиная осознавать, на что именно меня подписали.